Память святого мученика Василия Анкирского. Святой мученик Василий принадлежал к знатным гражданам Анкиры. В императора Юлиана Отступника за исповедание и проповедь христианской веры он был схвачен и приведен к Гемону Сатурнину. На вопросы Гемона: верует ли он во Христа, Василий громким голосом воскликнул «Нет иного Бога, кроме него!». Так святой, без малейшего страха, засвидетельствовал о своей вере во Христа – за что и был подвергнут жестокой пытке. Он был повешен на дереве, и тело его немилосердно строгали железными орудиями. Затем дерзновенный исповедник Христов отослан был в Константинополь, и там снова подвергся тому же тяжкому испытанию. После того мучители стали вытягивать тело страстотерпца с такой силой, что его кости вышли из своих суставов. При этом с воина Христова срезали кожу в виде ремней и кололи тело его раскаленными железными спицами. Святой Василий мужественно претерпел все эти мучения, будучи подкрепляем божественной силой. Наконец, мучители вергли его в раскаленную печь. Сохраненной силой Божией, невредимым от огня, Василий в узах отведен был из Константинополя в Кесарию, и здесь осужденное растерзание зверем. С горячей молитвой ожидал святой Василий мученического венца и стяжал его после того, как был растерзан львицей. Некоторые из сродников и друзей святого Стростоптерца тщательно собрали священные его останки, умастили их благовониями и, обвив пеленами, передали честному погребению.